А мне любопытно, неужели вы тоже чокнутый? Вы купились на рассуждения Генрика или же он опять завёлся на сей раз благодаря вам? По вашему Генрик чокнутый? Поймите меня правильно, Генрик один из самых душевных и заботливых людей, кого я знаю. Я к нему очень хорошо отношусь, однако в отношении Харет он просто сумасшедший. Но у него была веская причина сойти с ума, ведь Харет действительно исчезла. Мне просто чертовски надоела эта история, она уже много лет отравляет жизнь нам всем и никак не может закончиться.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 «Я не имею представления о том, что случилось с Харриет, но думаю, что у этого есть столь простое будничное объяснение, что мы поразимся, если когда-нибудь узнаем правду». Она обернулась, улыбаясь, и впервые в ее улыбке появилась теплота. Потом Сесилия помахала рукой и исчезла. Микаэль остался сидеть за кухонным столом. Наряду с некоторыми другими в перечне членов семьи, находившихся на острове в день исчезновения Харриет, имя Сесилии и Вангер было выделено жирным шрифтом». Если знакомство с Сисили Вангер в целом оказалось приятным, то встреча с забылой Вангера оставила противоположное впечатление. Матери Хари теперь было 85 лет. Как и предупреждал Хендрик, она оказалась очень стильной женщиной, немного напоминавшей Лорэн Беккл в старости. Микаэль столкнулся с ней однажды утром, направляясь в кафе Сюзанны. Худенькая в каракулевой шубе и соответствующей шляпе, с чёрной тростью в руке, она походила на стареющего вампира.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 Изабелла Вангер внезапно подняла трость и ткнула наконечником в грудь Микаэля. Толчок был не сильным, но от удивления он отступил на шаг. Держитесь от меня подальше. Изабелла Вангер развернулась и проследовала к своему дому. Микаэля осталось с остаётся ощущением, будто только что встретил персонажа из комиксов. Подняв взгляд, он увидел в окне кабинета Хедрик Вангера. В руке у того была кофейная чашка, которую он тут же иронически приподнял, показывая, что пьёт за здоровье Микаэля. Микаэлю дружелюбно развёл руками, покачал головой и направился в кафе. За первый месяц в Хедебю Микаэль предпринял только одну поездку в бухту озера Сильян. Он одолжил у озера фуру Мерседес и отправился через снежные завалы, чтобы навестить инспектора уголовной полиции Густава Мореля. Микаэль пытался составить себе представление о Мореле, основываясь на материалах полицейского расследования. Встретил же его жилистый старик, который передвигался очень неторопливо, а говорил ещё медленнее.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 Может быть, у Морель тогда возникала какая-нибудь мысль или интуитивное ощущение, которыми ему хотелось бы поделиться. Поскольку Морель, как и Генрик Вангер, все эти 36 лет размышлял над закаткой исчезновения Харет, Микаэль ожидал, что его розыски будут приняты без восторга. Вот ещё. Какой-то новый парень приехал и топчется в зарослях, в которых Морель когда-то заблудился. Однако старый полицейский выслушал его без малейшего неудовольствия, аккуратно набив трубку и чиркнув спичкой, Морель спокойно кивнул. Да, мысли у меня, конечно, имеются.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 Убийство могли совершить спонтанно. Я имею в виду, кто-то мог воспользоваться случаем, когда посреди возникшего после аварии хаоса ему вдруг представилась такая возможность. Убийца спрятал тело и вывез его позже, пока мы прочёсывали окрестности. Тогда мы имеем дело с очень хладнокровным человеком. Есть одна деталь. Харит приходила к Хендрику в кабинет и хотела с ним поговорить. Уже задним числом её поведение показалось мне странным. Она прекрасно знала, что у Хендрика полно родственников, которые слоняются по дому. Я думаю, что Хари представла для кого-то угрозу, ведь она хотела Хенрику что-то рассказать, и убийца понял, что она, ну, насплетничает. Хенрик был занят с другими членами семьи. Помимо Хенрика в комнате находились четыре человека: его брат Грегер, сын двоюродной сестры Магнус Шёгрен и двое детей Харальда Вангера, Биргер и Сицилия.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 Я уже встречался с Изабеллой. Она одна из них, но есть и ещё Сисилия Вангер, может быть, всё очень резкой. А Сару Шёгрен вы видели? Микаэль помотал головой. Она дочь Софии Вангер, двоюродной сестры Генрика. Вот уж действительно неприятная, безжалостная женщина. Но она жила в Мяльме, и насколько я смог выяснить, не имела мотива убивать Хариет. Ну и что же? Проблема заключается в том, что с какой стороны мы на всё это не смотрим, нам никак не удаётся уловить мотив, а это самое главное. Если станет ясен мотив, Мы будем знать, что произошло и кто за это в ответе. Вы очень тщательно поработали с этим случаем. Осталось ли что-нибудь недоведённым до конца? Густов Морелью усмехнулся. Нет, Михаил. Я посвятил этому делу бесконечное количество времени и не могу припомнить, чтобы не довёл чего-нибудь до конца, насколько это было возможно. Даже после того, как меня повысили и я смог уехать из Хедастада. Смогли уехать? Да, я родом не из Хедастада.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 Особенно один полицейский, которого звали Торстенсен. Он уже много лет как умер. Год за годом возвращался к этому делу, посвящая ему свободное время и все отпуска. Когда у местных хулиганов наступал период затишья, он обычно вынимал те папки и думал: "Ещё одна исчезнувшая девушка?" Комиссар Морель не сразу понял, а потом улыбнулся, сообразив, что Микаэль ищет какую-то взаимосвязь. "Нет, я привёл этот пример по другой причине. Я говорю о душе полицейского. Дело Ребекки возникло ещё до рождения Харет.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 От Хенрика Микайль узнал, что в настоящее время Александр Вангер находился в Вест-Индии, где придается своему любимому занятию, ходит на яхте и коротает время в полном безделье. Хенрик отозвался о племяннике столь резко, что Микайль сделал вывод. Александр Вангер замешан в каких-то серьезных разногласиях. Он удовольствовался сведениями о том, что Александру было 20 лет, когда пропала Харриет, и что он вместе с другими родственниками находился в тот день на острове. Вместе с Александром проживала его 80-летняя мать Герда, вдова Грегера Вангера. Микаэль ее не видел, она болела и в основном лежала в постели. Третьим членом семьи был, естественно, Харальд Вангер. За первый месяц Микаэлю не удалось даже мельком увидеть старого приверженца Евгеники. Жилище Харальда, стоявшее поблизости от домика Микаэля из-за своих плотно зашторенных в окон, производило мрачное и зловещее впечатление. Несколько раз Микаэль, проходя мимо, примечал, что занавески шевелятся,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 В ображении Микаэля Харрильд всё больше походил на злобного голума, который шпионит за окружающими из-за занавесок и занимается в своём заколоченном логове каким-то чёрным колдовством. Раз в день пожилая женщина из социальной службы приносила Харрильду Вангеру еду, расчищая дорогу к дому, он отказывался, и к две его двери она с трудом пробиралась через сугробы. Когда Микаэль попытался расспросить дворника Гунара Нильсена,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 И жизнь сразу показалась Микаэлю значительно светлее. Несмотря на узкой расчищенной тропинке, участок Микаэля был покрыт метровым слоем снега. Оки... Окинув лопату долгим критическим взглядом, Микаэль пошёл к Гунару Нильссону и спросил, нельзя ли Эрике на время своего визита поставить BMW у них. Тут ничего не имел против. В гараже много места, они даже могут предложить обогреватель для двигателя.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 Третья встреча с адвокатом Нильсом Бюрммоном была отменена, перенесена и наконец назначена на ту же пятницу, но в 5 часов. Во время предыдущих визитов Лизбет Саландер встречала женщину лет 55, пахнущую мускусом и выполнявшую в офисе роль секретаря. На этот раз рабочий день сотрудницы уже закончился, а от адвоката Бюрммона попахивало спиртным. Он жестом велел Саландер сесть в кресло для посетителей, а сам продолжал сосуствующим видом листать бумаги, пока, казалось, вдруг не вспомнило её присутствие. Состоялся новый допрос. На этот раз он расспрашивал не изби Цалландер о её сексуальной жизни, которую она твёрдо считала своим личным делом и вообще ни с кем обсуждать не намеревалась. По окончании визита Лисбет Цалландер поняла, что повела себя неправильно. Сперва она молчала, уклоняясь от его вопросов. Он истолковал это как застенчивость, отсталость или желание что-то скрыть и принялся вытягивать из неё ответы. Цалландер убедилась, что он не отстанет, и начала выдавать многословные и безобидные реплики.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 Когда она вновь посмотрела на адвоката, сидевшего по другую сторону письменного стола, он ухмылялся. Лизбет Саландер тут же поняла, что в её жизни грядут решительные и неприятные перемены. Она покинула адвоката Бьёрму с чувством удручения. К такому повороту она оказалась не готова. Пальмграну никогда бы в голову не пришло задавать подобные вопросы, зато он всегда охотно шёл на встречу, если ей требовалось что-нибудь обсудить. Правда, такая потребность возникала у неё редко.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 Одним из главных достоинств Эрики была её удивительная способность с ходу завязывать дружеские отношения буквально с кем угодно. Микаэлю доводилось наблюдать, как она обращала своё обояние на пятилетних мальчиков, и те через 5 минут уже были готовы бросить ради неё родную мать. Стеречки же за 80 похожие исключения не составляли. Через 2 минуты Эрика с Хенриком Мангером, полностью позабыв про Микаэля, болтали так, будто знали друг друга с детства, но учитывая разницу в возрасте, по крайней мере, с детства Эрики.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 Примерно половину суммы должны давать поступления от рекламы. И что из этого? Ханс Эрик Венерстрём, злопамятный мелочный дьявол, который оставит вас в покое не скоро. Сколько рекламодателей вы потеряли за последние месяцы? Эрик его ожидал, наблюдая за Генриком Вангером. Микаэль поймал себя на том, что сидит затаив дыхание. Ранее, когда они со стариком касались темы миллениума, тот либо отпускал извивительные замечания, либо прикидывал, насколько продуктивно Микаэль сможет работать для него в хедестаде.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 В шестидесятые годы мы провели рациализацию структуры концерна, издание газет было для нас скорее хобби, чем бизнесом. Когда в семидесятых годах пришлось урезать бюджет, мы среди первых активов продали газеты. Но я знаю, что значит владеть периодическим изданием. Можно задать личный вопрос. Вопрос был обращён к Эрике. Она приподняла одну бровь и внула. "Микаэли, я об этом не спрашивала. Если не хотите, можете ничего не отвечать. Меня интересует, почему вы угадили в эту историю?" Был у вас материал или нет? Микаэль и Эрика переглянулись. Теперь настала очередь Микаэля сидеть с непроницаемым лицом. Секунду поколебавшись, Эрика заговорила: "Материал у нас был, но на деле он оказался вовсе не таким, как мы ожидали". Генрик Вангер кивнул, словно бы ему всё стало ясно, хотя даже сам Микаэль ничего не понял. "Я не хочу это обсуждать", вмешался он. "Я изучил материал, написал текст. У меня имелись все необходимые источники, а потом всё пошло к чёрту. Но у вас был изначальный источник информации?" Микаэль кивнул. Не стану притворяться и говорить, что понимаю, как вас угаразило налететь на такую мину. Я не могу припомнить подобные истории, разве что дело Лундаля в Экспрессон в 60-х годах, если вы молодёжь о таком слышали. Ваш источник тоже был законченным мифоманом. Генрик Вангер покачал головой, снизив голос, обратился к Эрике. Я уже был издателем, и могу сделать самим снова. Не нужен ли вам ещё один партнёр?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 ты снова становишься ответственным редактором. Этим мы и с ней всего дадим понять, о смене власти речь идёт или редакционная политика остаётся прежней. И уже одну это даст рекламодателям, обдумывающим уходить ли из журнала повод взвесить всё ещё раз. Венерстрём не вс не всемогущ. Враги у него тоже имеются. И есть предприятия, которые хотят разместить свою рекламу у вас. О чём чёрт побери шла речь, спросил Микаэль, как только они с Эрикой оказались на улице. Думаю, это называется зондированием почвы перед заключением сделки, ответила она. А ты не рассказывала мне, что Хендрик Вангер такая душка. Микаэль преградил ей дорогу. Рики, ты с самого начала прекрасно знала, во что вы летите этот разговор. Привет, малыш. Сейчас только 3 часа, и я хочу, чтобы до ужина меня хорошенько развлекли. Микаэль Блумк ис кипел от злости, но долго злиться на Эрику ему никогда не удавалось.